Флирт — пребывание в согласии и в разладе. Любовь — и девушки, и замужние женщины все чаще отваживаются предаваться ей, хотя сам этот феномен остается трудноопределимым. Но ничто не происходит просто ни в первый раз, ни при адюльтере. Идеалы девственности и верности все еще представляют собой мощный тормоз — Отсюда раскаяние, муки совести, страх. Большинство фильмов новой волны», картины Гадара, Трюфо и Шаброля, «На последнем дыхании», «Жули Джим», «Нежная кожа», «Украденные поцелуи», «Красавчик Серж» крупным планом показывают мечты, психологические и житейские трудности, подстерегающие те пары, что ищут освобождения от пут условностей. Даже самых свободных женщин, таких как Брижит Бордо, порой захлестывают эти путы. В своих мемуарах звезда признается, что тайный аборт, пережитый в Межеве в пору, когда она была совсем юной, оставил у нее жуткое воспоминание и внушил неприходящий панический страх перед материнством. А между тем плотская любовь была для нее огромным наслаждением, полной отдачей себя, абсолютной разделенностью чувств. Но в те времена все, что могло бы быть таким прекрасным, непрестанно портил страх грозящей катастрофы. После каждого соития, вместо того, чтобы шептаться, предаваясь нежным откровениям на подушке, актриса только и думала, как бы превратиться в затопика знаменитого чешского марафонца и бежать в ванную комнату. В отсутствии действенных и узаконенных контрацептивов интимный туалет, ледяная вода, которая грубо врывалась в ее разомлевшее тело, казался ей лучшим противозачаточным средством. Спасением от нежеланной беременности и еще от стыда, который неизбежно сопровождал бы ее, если женщина, подобно ББ, происходило из буржуазной среды. Когда же, несмотря на все предосторожности, актриса снова понесла, она согласилась отдать свою руку Жаку Шарье, своему мимолетному любовнику, уступила чистосердечно, горестно, фатально, чтобы спасти честь. Сколь бы эмансипированная она, с символ 50-х и 60-х не была, а все же ни за что не хотела оказаться одинокой девушкой-матерью, что было бы беспрецедентным скандалом. Консерватизм как-то в нас силен. Если плотская любовь не брака остается настолько опасной, то флирт, будучи игрой, по-прежнему позволяет примирять непримиримое. Влечение и стыдливость, трепет приключения и комфортную безмятежность добродетели, традиции и современность Нет никакого сомнения, что именно поэтому все, молодые и не очень, увлекаются им больше, чем когда-либо. По той же причине эта любовная игра, такая двусмысленная, пластичная, прогрессивная, в те годы раскрывает свои возможности по максимуму, от самой игривой легкости до самой обжигающей дерзости. И вот флирт, сложный, противоречивый, растяжимый, достигает крайнего напряжения подобно скрипичной струне, которая готова лопнуть.